Я невольно улыбнулся. «Доктор, уже и у вас заработали жернова, которыми перемалывают в агентстве это дело». Разумеется, у большинства были семьи, но хватало и вдовцов, и старых холостяков. А впрочем, разве жена и дети – это панацея, противоядие и отчего, собственно? Только преодолев море глупостей, приходят к истине. н а р в у ч и т е л ь н о но весело произнес Барт и спросил. «А вы знаете, сколько пациентов этот Стелла направил в Неаполь?» Знаю, и это самое удивительное во всей истории. Когда я об этом думаю, мне всегда чудится, что я на волосок от разгадки. Он послал в Неаполь 29 ревматиков. Среди них пятеро наших американцев. Осборн, Бреннер, Каберн, х а й н а и Свифт. Пятеро из семи американцев? Да, н е э м и н г с ни Адамс не лечились у Стеллы. б р и к тоже, но его мы, как я уже с к а з а л не причислили к жертвам». Высокий показатель. А остальные – еще 24 пациента Стеллы. Эту статистику я знаю наизусть. 16 он направил тогда, когда подобных происшествий еще не случалось. Все вернулись в Штаты живыми-здоровыми. В минувшем году он направил 13 человек. Из них пятеро – жертвы. Пятеро из тринадцати. А среди тех восьми, с которыми ничего не произошло, были люди, схожие с погибшими? Да. Даже в трех аспектах – одинокие, состоятельные, под 50. Все возвратились, живут и здравствуют. Только мужчины? Женщин Стелла не лечил? Почему? Нет, лечил. Еще до этих происшествий направил в Неаполь четырех, а в прошлом году двух женщин. В этом сезоне – ни одной. Откуда такая диспропорция полов? Клиники Стеллы приобрели известность преимущественно как мужские. Нарушение потенции, облысение – Потом перестали на это упирать, но уже утвердилось мнение, что Стелла – специалист по мужским н е д у к а м Этим объясняется диспропорция. «Вы так считаете? А ведь ни одна женщина не погибла. А одиноких пожилых дам и в Европе хватает. Есть ли у Стелла клиника в Европе?» «Нет, жертвы из Европы с ним ничего общего не имели, это исключено. Ни один из этих европейцев за последние пять лет в Штаты не приезжал». Исследовали ли вы возможность действия двух отдельных механизмов – одного против американцев, а другого против европейцев? Да, мы сравнивали эти две группы, но это ничего не дало. А почему, собственно, Стелла всех направлял в Неаполь? Очень просто. Он итальянец, натурализовавшийся в Америке. Его семья откуда-то из-под Неаполя. И он, вероятно, был в этом как-то заинтересован, поскольку поддерживал связь с итальянскими бальнеологами, с доктором Джеона, например. Ознакомиться с перепиской нам не удалось, врачебная тайна, но то, что он рекомендовал своих пациентов итальянским коллегам, представляется вполне естественным. Во всяком случае, в таком альянсе мы не усмотрели ничего подозрительного. Полагаю, что за каждого пациента он получал какой-то процент. Как вы объясняете загадочное письмо без текста, пришедшее на имя м и т е л ь г о р н а после его смерти? Думаю, его прислал кто-то из родни, кто знал обстоятельства его смерти. И, подобно миссис Барбур, был заинтересован в продолжении расследования, но не хотел или не мог вмешиваться, столь явно, как она. Кто-то, убежденный в уголовной подоплеке дела, решил снова возбудить подозрение и заставить полицию вернуться к следствию. У Миттельгорна были родственники в Швейцарии, а письмо пришло именно оттуда. Были среди пациентов Стелла наркоманы? Да, двое, но не хроники. Оба пожилые мужчины, вдовец и старый холостяк. Оба приехали в Неаполь в конце мая-начале июня прошлого года. Оба купались, загорали. Словом, по статистике подвергались максимальной опасности. Однако вышли целыми и невредимыми. Добавлю еще, что первый был чувствителен к пыльце растений, а второй к землянике. «Это ужасно!» – воскликнул Барт. «Вы рассчитывали на аллергию, да? Я тоже». «А что они принимали?» «Земляничник – марихуану, а тот, что с полинозом – ЛСД». Но от случая к случаю. Запасы ЛСД у него кончились еще до возвращения в Штаты. Может, поэтому он и уехал раньше, прервав лечение. Как по-вашему? Уехал потому, что не смог ничего достать в Неаполе. Полиция как раз в это время ликвидировала разветвленную ближневосточную сеть с итальянским плацдармом. А уцелевшие поставщики затаились, словно мыши под м е т ё л к о й «Земляничник», – пробурчал Барт. «Ну да, а психические болезни?»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 т и п и ч н о й с и т у а ц и и так н а з ы в а е м о й крик а помощи, травилась при обстоятельствах, гарантирующих спасение. В нашей группе все наоборот. Никто не афишировал манию самоубийства. Характерна абсолютная решимость. Если первая попытка не удавалась, делалась вторая». «Но почему только Неаполь?» – поинтересовался Барт. т а м е с с и н а э т н а Ничего?» «Ничего. Вы, конечно, понимаете, что мы не могли учесть все сероводородные источники мира». но итальянские обследовали. Абсолютно ничего. Кого-то сожрала акула, кто-то утонул. Каберн тоже утонул. Да, но в припадке безумия. Это точно? Почти. О нем известно сравнительно немного. Собственно, только то, что он не притронулся к своему завтраку, но спрятал г р е н к и масло и яйца в коробку из-под сигар, а часть положил перед тем, как выйти из гостиницы на карниз за окном. Вот оно как. Он заподозрил яд и хотел, чтобы птицы... Конечно. А с коробкой, наверное, хотел отправиться к токсикологу, но утонул. Что показала экспертиза? Это два толстых тома машинописи. Мы употребили даже дельфийский метод голосования экспертов. И? Большинство высказалось за неизвестное психотропное средство, отчасти сходное по действию с ЛСД, что, однако, не означает сходство по химической структуре. Неизвестный наркотик? Странное заключение. не обязательно неизвестный. По их мнению, это могла быть и смесь хорошо известных веществ. Часто симптомы синергизма нельзя свести к действию отдельных компонентов. А голос меньшинства – острый психоз с невыявленной этиологией. Вы же знаете, как много могут говорить специалисты, врачи, когда абсолютно ничего не понимают. Знаю прекрасно. Не смогли бы вы теперь повторить свой обзор с точки зрения типологии смертей? Пожалуйста. Каберн утонул нечаянно или сознательно. Бреннер выскочил из окна, но выжил. Простите, что с ним сейчас? Он в Штатах, жив, хотя и болен. Помнит случившееся в общих чертах, но не хочет к этому возвращаться. Официанта он принял за мафиоза. Думал, что его преследуют. Ничего больше он сказать не мог. Продолжать? Конечно. Осборн пытался сбежать на автомобиле, но зачем-то вышел на шоссе. Его задавила машина. Виновник не обнаружен. Эммингс дважды хотел покончить с собой. Застрелился. Лейге, швед, добрался до Рима и бросился с Колизея. Шиммельрейтор умер естественной смертью в больнице от отека легких. После острого приступа безумия. х а й н а едва не утонул, а в больнице вскрыл себе вены. Его удалось спасти, но вскоре он умер от крупозного воспаления легких. Свифт уцелел. Меттельгорн дважды пытался покончить с собой с помощью снотворного. Потом выпил пузырек йода. Умер от ожога желудка. т и ц погиб при аварии на автостраде. Наконец, Адамс скончался во сне от удушья при невыясненных обстоятельствах в римской гостинице «Хилтон». О Бригге ничего не известно. Спасибо. А те, что уцелели, запомнили какие-то первые симптомы? Да. Дрожь в руках и изменение вкуса пищи. Об этом мы узнали от Свифта. Бреннер, соглашаясь с тем, что еда изменила вкус, не помнил, однако, о дрожи в руках. Вероятно, у Бреннера после всех переживаний появился так называемый остаточный психический дефект, поэтому он и запамятовал. Таково мнение врачей. Разброс в схеме смертей значителен. Видимо, самоубийцы обращались к доступным средствам, к тому, что было под рукой. А каков результат исследования с точки зрения... «Кому выгодно?» – латынь. «Вы имеете в виду материально заинтересованных лиц? Что из того, если имеются наследники, когда между ними и любой из этих смертей невозможно установить связь?» Пресса. Полиция старалась блокировать информацию, чтобы не осложнять следствие. Разумеется, местная печать помещала заметки о каждой из этих смертей, но они тонули в рубриках происшествий. Только какая-то газета в Штатах, забыл, какая именно, намекала на роковую судьбу пациентов Стеллы. Сам Стелла утверждал, что эти намеки делают озлобленные конкуренты. Тем не менее, в нынешнем году ни одного ревматика в Неаполь он не направил. Перестал, значит. Разве это не подозрительно? Не очень. Еще один подобный случай, и скандальная газетная статья нанесла бы ему ущерб, которого не покрыла бы выручка от всего предприятия. Комиссионные наверняка были мизерные. «Я предлагаю игру», — сказал Барт.